Глава двадцатая Бежать было тяжело. Туман хватал нас за плащи. Над извилистой тропой низко нависали корявые сучья, на которых болтались клочья серого мха, похожие на лохмоти висельников. Отовсюду раздавались то странные шорохи, то злорадный хохот, за деревьями мелькали чьи-то злобные рыла. Словно дивный мир, только что радушно нас привечавший, вдруг вместо улыбки явил свой жуткий оскал. По счастью, пылающий соляной след, оставленный предусмотрительным волшебником, был хорошо виден. Туман протягивал к нему хищные щупальца, но сейчас же отдергивал их, будто обжегшись. Тропа курчилась под этим следом, выворачиваясь у нас из-под ног. Так что мы с Элейн то и дело спотыкались, падали, но снова бежали, подгоняемые страхом. Шагов Амброзиуса не было слышно. На вершине холма деревья, иссеченные ветром, росли редко. Когда лес пошел гуще, я поняла, что мы спустились почти к самому подножию. Тропа здесь рассыпалась на несколько стежек, а потом и вовсе исчезла. Мы метнулись в одну сторону, запутались в густом подлеске, метнулись в другую и замерли. Там под чьим-то натиском трещали и ломались кусты. Судя по звукам, к нам ломился матерый кабан. Вдруг элен тихо ахнула и схватил меня за руку. Впереди, в тумане, неясно обозначились контуры человеческой фигуры. «Эй!» – закричала она. «Постойте!» Фигура исчезла. Вместо человека нам навстречу из леса выметнулся пёс, лохматый, чёрный, со скальной пастью. Элейн, скрикнув, упала. Вне себя от страха я вслепую нашерила камень, метнув его в проклятую тварь. «Пошёл прочь! Оставь его! Он не посмеет к вам приблизиться!» — прозвучал запыхавшийся голос. Вырывшись из тумана, к нам подбежал амброзиус Как я была рада его видеть!» При его появлении черная псина, поджав хвост, тут же канула в сумерки, будто растаяла. «Гостиница в той стране, пойдемте», — сказал он. Поднял на руки бесчувственную Элейн и уверенно зашагал в темноту. Уходя, я не раз оглянулась, однако нас никто не преследовал. Плутая в лесу, мы потеряли всякое представление о времени. Когда мы спустились, небо над деревушкой уже вызвездило, только на западе еще алела плаца заката. Был вечер того же дня — Хозяин харчевни, привлеченный криками Амброзиуса, без лишних слов отвел нам комнату наверху и приказал служанке нагреть камневочеки. Эти нехитрые приспособления использовались здесь вместо грелок. Меня тревожило состояние Элейн. Она была все так же холодна и неподвижна, когда Амброзиус уложил ее на постель поверх покрывала. Если она потеряла сознание от страха, то почему до сих пор не пришла в себя?» Мне, кстати, вспомнилось вдруг старое поверье, никогда не спрашивая дорогу у чёрной собаки, ибо если она ответит, то спрашивающий умрёт до конца года. «Она ведь поправится, да?» – спрашивала я с лихорадочной надеждой. Разом постаревшее, застывшее лицо Амброзиуса с суровой складкой у губ не предвещало ничего хорошего. В влажной ткани он обтёр лоб Элейн и всё время держал её за руку, слушая пульс. Затем досталось за пазухи какой-то флакон, жидкость в котором мерцала, переливаясь золотистым цветом. Стоило отвинтить крышку, и по комнате поплыл запах мёда, смешанный с ароматом спелых абрикосов. Будто бы застылом, подёрнутым изморозью окном, внезапно расцвело лето. Амброзиус бережно поднёс флакон губам бесчувственной женщине. Мне послышалось, что он пробормотал при этом «Прости меня». «Стойте!» – перехватил я его руку. «Я доверял волшебнику, но сейчас его поведение казалось подозрительным». «Вы уверены, что это ей не повредит?» Амбрузиус ответил не сразу. В ее положении это единственный способ сохранить ей жизнь. Королева Мэйвел притянула ее душ своим колдовством. И нужна не меньше силы, чтобы суметь противостоять этому. Увы, прогулки по сопредельным мирам не для простых смертных. Стеклянный остров ранит своими осколками прямо в сердце. Несколько капель из флакона упали в полураскрытые губы Элейн. Я напряженно ждала. Харчевня внизу жила своей обычной жизнью. Было слышно, как люди спорили о ценах, о безопасных дорогах, о мятежниках. Под тростниковой кровлей копошилась какая-то живность. Небо за маленьким окошком сделалось густо синим, потом почернело. Где-то в морозной дали послышался крик ночной птицы, вылетевшей на охоту. Эллин лежала тихо, не шевелясь. Однако лицо ее порозовело и дыхание стало более ровным. У меня вырвался шумный вздох облегчения. Искосо взглянув на амброзиуса я увидела, что он тоже слегка расслабил плечи. Кажется, у нас появилось время для разговоров. Отойдя от постели больной, я грузно надвинулась на волшебника. «Это вы виноваты!» – крикнул я шепотом, чтобы не потревожить Элейн. «Зачем вы позволили ей поехать с нами? Почему сразу не рассказали, что отправляетесь на Авалон за компонентами для лекарства? Сберели мне голову своими сказками? Думаете, я не понимаю?» Вы взяли меня с собой, потому что боялись ехать один. Боялись, что остров вас не пропустят». Амброзиус понуро сгорбился, опустив взгляд. «Это правда», — ответил он наконец. «Мы с Мэвилл никогда не были друзьями. И я боялся, что она захлопнет дверь перед моим носом просто из вредности. Ты — другое дело. По праву рождения ты можешь выбрать наш мир или ту сторону, как пожелаешь. Но я не позволил бы сидам забрать тебя. Твои родители этого не хотели». Жизнь на той стороне похож на волшебный сон, который повторяется и повторяется без конца, словно бег часовой стрелки по кругу. Одни и те же танцы под луной, одни и те же развлечения. Вечером они загоняют кабана на охоте, а к утру он встает, отряхивается от стрел и снова готов к новой забаве. Твои родители не хотели для тебя такой судьбы. Теперь мне и самой было страшно, как легко я готова была отказаться от моей настоящей жизни, променяв ее на призрачное обещание волшебства. «Зачем я нужна королеве?» «Только восемь раз в году завеса между мирами истончается настолько, что Мэйвил с ее слугами может проникнуть к нам», — объяснил Амброзиус. «Сам Хэйн, Йоль, Имболк, Остера...» «Праздники годового круга появились не просто так. Все, что происходит в нашем мире, находит отражение на той стороне. Однако повлиять на события королева не может. Фомеры умеющие ходить между мирами, ей не служат. Мэйвилл неустанно ищет слуг, которые могли бы ей поддерживать связь с нашим миром. «Драконы!» – воскликнула я, вспомнив, что рассказывал Фонтерой. «Драконы тоже могут проникать на ту сторону. Значит, она будет охотиться за Кеннетом так же усердно, как за тобой». Но тогда целая куча вопросов роилась у меня на языке. Я просто не знала, о чем спросить в первую очередь. «Как объяснить то, что произошло у мадам Теллер?» Я могу поклясться, что через нее со мной говорила сама кролева Сидов. Выслушав о происшествии с гадалкой, Амброзиус озабоченно поднял на меня усталый, выцветший взгляд. «Мадам Теллер, не следует увлекаться магией Фейри», — сказал он. «Пусть Мэйвилл безвылазно сидит на острове, но ее колдовство, словно брошенное копье, может проникнуть гораздо дальше. Она поймает в ловушку душу этой гадалки так же, как пыталась проделать это с Элейн. Не стоило ему упоминать Элейн. Во мне снова всколыхнулся гнев. «Почему вы не запретили ей ехать с нами?» Амброзиус долго молчал, хмуря собственным мыслям. Потом, будто решившись, ответил. «Разве ты не почувствовал сама, как сильный Чары и Если бы она приняла облик Элейн и попросила меня, боюсь, я бы отдал ей и тебя, и Кеннета заодно. Был лишь один способ этого избежать, если бы настоящий Элейн в этот момент стоял рядом». Ее очарование действует на меня сильнее, чем волшебство королевы Сидов. Это неожиданное признание, сделанное спокойным тоном, меня смутило. Молчание, повисшее между нами, было почти осязаемым. Внизу кто-то еще шумел, а отгоревший в плошке сальной свечи по комнате шел чадный дух. Чтобы избавиться от неловкости, я поспешила переключиться мыслями на Лайпстера, насчет которого мне еще предстояло объясняться с начальством и о его проклятом Грессе. Помнив по аналогии о гейсах нашего волшебника, я едва не подскочила на табуретке. «Господин Амброзиус, ведь харчевня называется пещера Мерлина. Пещера, понимаете, вам точно не повредит, если мы здесь заночуем». «Теперь это уже не имеет значения», – со спокойным безразличием ответил волшебник. «Как это не имеет?» – не сразу поняла я. Вдруг мне отчетливо вспомнилось, что произошло тогда на холме, как Мэйвилл позвала меня напоследок – И как Амбрузиус ответил ей вместо меня. Вот почему он выглядел таким погасшим Я-то думала, что он устал и волнуется за Элейн, а он все это время пытался смириться с необратимой потерей. «Вы уже нарушили один из Гейсов», – прошептала я. «Не откликаться, когда зовут не тебя». Волшебник кивнул, вновь овладев собой. «Я же сказал, никто не сравнится в коварстве с мэйвел произнес он почти с восхищением. «Она знала, на чем меня подловить». Кеннет будет в порядке. На один эликсир магии у меня хватит. Но это будет последнее волшебство. Меня охватили противоречивые чувства. Амброзиус, конечно, далеко не святой. Он хитрил со мной, манипулировал нами, был недостаточно откровенен с Элейн, но, чтобы спасти нас, он принес в жертву самое дорогое, что у него было – свой дар. Какой чародей решился бы на это? Могла ли я его осуждать? Элин безмятежно спала, разметавшись поверх покрывала. Амброзиос смотрел на нее так, словно в этой женщине теперь сосредоточился для него центр и смысл жизни. Мне хотелось оставить их одних. Пробормотав извинения, я вышла из комнаты и отправилась на поиски заплутавшей служанки с горячими камнями. Все-таки нам не пришлось ночевать в пещере Мерлина. К ночи Элен пришла в себя и пожелала немедленно вернуться в город. Разумеется, о поездке верхом не могло быть и речи. Хозяин помог нам раздобыть какую-никакую повозку, не совсем пригодную для леди, но как говорится нищи не выбирают. Я залезла внутрь вместе с Эленен и задернула занавески от ночного холода. С нами поехал хозяйский мальчишка, который вел в поводу лошадей. Чем скорее мы везем ее от этого холма, тем лучше озабоченно говорил Амбрузиус, так что мы не стали мешкать и отправились. Наше возвращение на Гроссвенстрит произвело впечатление даже на непрошибаемого батлера. Взволновавшись, дворецкий сразу же надел пальто, чтобы отправиться за доктором. Только уговор Амбрузиуса и самой леди Фонтерой убедили его повременить с этой затеей. Качая головой, батлер встревоженно смотрел, как мы с волшебником отнесли Элен наверх, Джейн, ее горничная, с причитаниями бегала вокруг. Распорядившись насчет лекарства, три капли из золотистого флакона на чашку воды давать каждые три часа. Амброзиуш ушел к себе, а мы с Джейн остались дежурить у постели больной. Я боялся оставить ее даже на полчаса. Волшебное питье помогало, но ненадолго. Несмотря на грелки, которыми Джейн обложила постель со всех сторон, Элейн часто просыпалась, жалуясь на холод. Иногда она, наоборот, впадала в ледяное оцепенение, которое пугало меня ещё больше. Тогда я её будила, уговаривая выпить ещё глоток снадобья. Воздух за окном посерел, когда Элин, наконец, забыл вполне нормальным, хоть и тревожным сном. Джейн, приоткрыв рот, гремала в кресле, я клевала носом над записками, которые прихватила с собой нарочно, чтобы не заснуть. Вообще-то я уже отчаялась вытянуть из них что-нибудь полезное, Число букв в третьем письме, как и в первых двух, тоже делилось на 8, Так что это точно была не случайность. Если мои догадки верны, то у меня не было никакой надежды добраться до исходного текста. Я предполагала, что отправитель пользовался чем-то вроде решетки кардана, прямоугольником с прорезями в нужных местах. Чтобы уяснить истинный смысл зашифрованного письма, Буквы в нём следовало записать подряд, без пробелов, потом наложить сверху прямоугольник и прочитать текст в прорезях. Не имея на руках исходной решётки, расшифровать текст было невозможно. Интересно, зачем вообще отправлять мне письма, смысл которых я всё равно не смогу понять, если только они предназначались не мне? Примечание. Такой инструмент шифрования предложил Джеролла Маккардана в 1550 году. Сообщения маскировались под обычные послания. Сверху на них накладывался прямоугольник с прорезями, сквозь которые можно было прочитать истинный текст. Известно, что кардинал Ришелье был приверженцем решетки кардана и использовал ее в личной и деловой переписке. Единственный недостаток этого метода – уязвимость. Если враг обнаружит решетку, он получит ключ ко всем секретным письмам. И снова, как и две недели назад, амброзиус сидел перед расчищенным столом, на котором стоял флакон. Только в этот раз флакон был густ синего цвета. На краю стола в сложной системе колб булькал очищающий раствор. В комнате витал бодрящий запах ледников, холодного соленого моря и свежего ветра. Волшебник не спал. Впрочем, никто из домочадцев тоже не спал в эту ночь. Благодаря остаткам магии Амбрузиуса не нужно было выходить из комнаты, чтобы убедиться в этом. Своим волшебным зрением он видел, что Эни сейчас сидит у постели Элейн, прислушиваясь к дыханию больной и, вглядываясь воспаленными глазами в клочок бумаги, пытается разгадать тайну записок, бедняжка. Батлер хмуро бродил по комнате взад-вперед. Миссис Бонс чутко дремала в закутке рядом с кухней, и против обыкновения снилось ей что-то мутное и тяжелое. Амброзиус пожалел, что не может больше влиять на чужие сны. В комнате Агаты горела единственная свеча. Девушка угрюмо сидела на разобранной кровати, цепив руки. Рубкий мечущийся свет рисовал ей глубокие тени вокруг глаз и чертил печальные морщины возле рта. Здесь волшебник тоже ничем не мог помочь, увы. Наконец, хозяин этого беспокойного дома в настоящее время тихо крался по лестнице на второй этаж. Амброзиус мысленно усмехнулся. Жидкость во флаконе мерцала синими искрами, отражая каминное пламя. Другого света в комнате не было. За спиной волшебника тихо-тихо скрипнула дверь. «Хади!» – позвал он, не оборачиваясь. Дверь приоткрылась шире, и в кабинет неслышно проник фантерой Вид у него был легкий и невесомый. Словно ветер на воздушных дорогах, где он летал в драконьем обличье, продули его насквозь. Однако лицо воспитанника хоть и осунулось от усталости, все горело энергией. «Батлер прислал мне известие, что с Элейн. Она поправится» хотя для нее будет лучше уехать отсюда, успокоил его волшебника поспешил сменить тему. Что за манера прокрадываться в собственный дом среди ночи? Как и следовало ожидать, Кеннет не поддался на эту уловку. Ты действительно готов сопровождать ее в Апнер-Холл? Амбрузиус помолчал. Пляска огня в камине отбрасывала на стены и потолок отблески света. Я останусь с ней до тех пор, пока мое общество не будет ей тягость, ответил он с тихой решимостью и заметил, как просветлело лицо Кеннету при этих словах. «Хорошо. Я волновался, как она будет там одна. Теперь я могу уехать в Астилию с легкой душой. Тем более с твоим зельем. Спасибо тебе!» Взяв со стола флакон, фантерой спрятал его за пазуху. «Ты даже не попрощаешься?» В голосе волшебника отчетливо прозвучал намек. Имя Энни ни разу не промелькнуло в их разговоре. Оба так старательно избегали его произносить, что, казалось, его не слышно дрожали в углах. Кеннет, махнув рукой, взволнованно прошелся по комнате. К каждому его движении кипела нервная энергия. Потом, повернувшись на пятках, он встал перед своим учителем лицом к лицу. Так легче для всех, поверь мне. Ее делами займется Тревор. Если наши предположения подтвердятся, и не скоро станет богатой женщиной. Я надеюсь, что она будет счастлива и что судьба ее служится лучше, чем у нас с Клариссой. Амбрузиус, насупившись, смотрел в камин, где язычки пламени до гора лизали почерневшую головню. «Разумеется, но я тебя не понимаю». «Ты ее любишь?» всей душой», — просто ответил кенет и открыто, искренне улыбнулся. Тут волшебник впервые за много недель ощутил, что наконец-то может спокойно вздохнуть. «Так это же замечательно!» — выдохнул он. «Слава всему сущему! Я рад за вас обоих, мальчик мой! Скорее, верни мне это дурацкое зелье и иди к ней!» «Нет-нет, что ты!» Фонтероид так вцепился во флакон, будто боялся, что его отнимут. Он смотрел на Амбрузиуса прямым твердым взглядом а тот напрягал все понимание, пытаясь разрешить этот нравственный протокс. «Позволь уточнить», — поднял руку волшебник до крайности озадаченный. — «ты любишь девушку, и у меня есть основания предполагать, что взаимно. Тем не менее ты уезжаешь, не попрощавшись, а по возвращении собираешься жениться на другой. Я ничего не упустил?» «Все верно». Глаза Кеннета, вспыхнув золотом, погасли, и на его лице проступила усталость. Тогда, клянусь клыками хитрости, я не могу этого понять. Такое впечатление, что ты просто наказываешь себя за прошлую жизнь, за какие-то старые грехи». «Безусловно, меня есть в чем упрекнуть», – невесело рассмеялся граф. А зло берет, как вспомню, сколько времени я тратил зря, пытаясь потешить свою гордыню. Сколько сил положил, стараясь заслужить одобрение людей, которые вовсе того не стоили. Вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, я недели напролет просиживал за картами». Торчал у портных. Какие сапоги, какие жилеты я тогда носил. Господи, да за один такой жилет полагается лишние сотни лет в чистилище. Но эти старые грехи, как ты выразился, я надеюсь искупить нынешней работой. В том числе и в астилию. И они здесь ни при чем. А в чем тогда дело? Чего ты боишься? Фонтерой снова принялся ходить из угла в угол. Наконец, овладев собой, он сказал почти спокойно. Я не доверяю пророчествам. А если что-то пойдет не так? Вдруг Энни окажется привязанной к чудовищу? Или еще хуже, к человеку с куском льда вместо сердца? Нет уж, этому не бывать. Знаешь, мы ведь с ней встречались вчера в библиотеке. А то я не знал, мысленно воскликнул волшебник. И она целые минуты позволила себе поверить в ее любовь. Это самое большое чудо, которое можно подарить человеку. Энни достойна не меньшего. Жаль только, что я не смогу сделать ей такой подарок. Амброзиус еще трепыхался в попытках переубедить воспитанника, но уже понимал, что все бесполезно. «Значит, ты отказываешься от нее, пытаясь уберечь». «Ладно, а леди Эмберли тебе не жаль?» Геннет бросил на него быстрый, горящий взгляд. «Если у Кларис когда-то и было чувство ко мне, его давно заклушила гордыня. Выпив твое зелье, я стану идеальным мужем в ее глазах. Богатым, безразличным, с положением и связями» способным обеспечить ей привилегии, к которым она так стремится. Думаю, что любовь между супругами ее не интересует. Клариса посчитала бы ее пустой блажью. Или, не дай бог, проявлением дурного вкуса. Усмехнувшись, он продолжил. Конечно, с моим несчастьем лучше бы был не жениться вовсе. Но я последний в роду, и мне нужен наследник. Наш брак с леди Эмберли – это всего лишь честная сделка. Амброзиус? Кеннет, скинув брызг, замер на полусловие. Что ты делаешь? Считаю до десяти. Сквозь зубы процедил волшебник. «Нет, до десяти мало, до двадцати. Это нужно, чтобы засечь время для перегонки?» — спросил граф, кивнув надымевшую на столе реторту, про которую Амброзис, честно говоря, позабыл. «Я тебе, наверное, помешал. Извини». «Нет!» — рявкнул волшебник. «Это нужно мне, чтобы успокоиться!» канат осторожно сместился к двери. «Я, пожалуй, пойду». «Спасибо тебе за лекарство и за совет, хоть я и не могу ему последовать. Удачи вам, Селейн, в пути». амброзиус оглянуться не успел, как остался в кабинете один. Похоже, его бывший воспитанник многому научился у своего дракона, в том числе умению мгновенно исчезать. Жаль, что в некоторых вопросах он остался таким же непроходимым глупцом, что и 10 лет назад. Волшебник злобно пнул тяжелый табурет, схватился за ногу и зашипел, как рассерженный кот. «Боже!» Пошли мне терпения. Он, видите ли, на целую минуту поверил в любовь. Что за бестолковый благородный баран? Лучше бы в ту ночь, когда пропал амулет, он сам выскочил из окна, причем головой вниз. Глядишь через трещину в черепе, засосал бы немного ума из вселенной.